рулет из лаваша с бараниной и сельдереем 10 тонких лавашей 200 граммов вареной баранины один пучок редиса один пучок салата 2 3 яйца одна головка репчатого лука 3 зубчика чеснока один небольшой корень сельдерея один пучок зелени сельдерея 3 столовых ложки майонеза черный молотый перец и соль по вкусу Баранину нарезать кубиками, редис очистить, вымыть, нарезать кружочками. Салат и сельдерей промыть, обсушить и порвать руками. Яйца сварить в крутую, остудить, очистить, мелко нарезать. Лук очистить, вымыть, нарезать полукольцами. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке.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 Рулет вместе с блюдом обернуть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник на 90 минут для пропитки. Перед подачей на стол нарезать рулет порционными кусками.